Глава двадцатая. Мастер переговоров. Обучение в Академии оказалось непростым, но очень увлекательным. Я хожу на семинары и практики уже неделю и чувствую, будто снова вернулась в детство, когда мы с Фирой жили с мамой и ее мужчиной, который отвечал за нас всех. Ходили в обычную школу и думали, что жизнь наша будет простой и тихой. Потом у Фиры появился фамильяр, она смогла учиться в Адморейне, а я продолжила ходить в школу и мечтать о том, чтобы у меня тоже появился зверек. Без старшей сестры жизнь стала скучной, а потом заболела мама, быстро угасла, и я осталась одна, потому как маминому мужчине ответственность была совсем неинтересна. К счастью, Фира уже доучилась, и я не пошла по кривой дорожке, ведущей на дно жизни. Я много думаю о наших сестрой отношениях в будущем. Прокручиваю в голове факты ее измены и все больше путаюсь в догадках, что же это было. Может, я что-то не так поняла? «Шерри, ты идешь?» — зовет Мэдди. «Библиотека закроется». «А, да, прости, я задумалась. Мы собираем книги по стопкам и несем ставить на место. Мне нравится эта академическая рутина». Она совсем не похожа на школу, где меня учили элементарным вещам, вроде чтения и письма. Большая часть того, что я знаю сейчас, получена в личной библиотеке Алларда. Изначально я пришла туда найти книгу о том, как ухаживать за подаренным нам деревом Роу, но позже стала приходить чаще. Само собой, большая часть книг была для меня слишком сложной, но теперь, когда я сама учусь в академии, кажется, смогу понять их все. Впрочем, зачем мне понимать книги в доме Хартмана? Я туда не вернусь. Но это ничего. Ставлю последние книги на нижнюю полку и вдруг замечаю какое-то движение справа. Поворачиваю голову, но не успеваю заметить только голубоватый всполох. Кто это? Чей-то фамильяр? Шерри, ты идешь? шепит Мэдди. Что с тобой сегодня, а? Прости, неловко трушию. Никак не привыкну к узким высоким воротникам блузок. В столовой хочешь заскочить? Да, моему мозгу срочно нужно сладкое после зубрёжки. Мы выходим из библиотеки в залитый золотом вечер. Я начинаю привыкать к слегка разряженному воздуху парящего острова. Тихо шелестят над головами ветви дерева Роу. Еще один спокойный вечер. Мерт! От белой стены отлепляется силуэт, в котором я узнаю Дарклина. Сквозняки носят по Академии слухи, будто Хартман уволил Мьянку за какие-то махинации с документами. А сынок, видимо, остался. Челюсть тут же сжимается, я опускаю подбородок и напрягаюсь. Кажется даже, что у меня волосы на затылке дыбом встают. «Я в столовой тебя подожду, ладно?» — лепечет Мэдди и, не дожидаясь моего согласия, уходит. «Что ж, чего тебе? Начинаю речь, чем стоило бы, но пошел он в пекло. «Извиниться пришел!» Кривится Дарклен, такое чувство, что слова — это слизни, которых ему приходится выплевывать изо рта. «Зря начал все это, надо было дать тебе самой вылететь!» «Ты как-то странно извиняешься!» — хмыкаю я, складываю руки на груди. «Ладно, допустим. Теперь оставишь меня в покое?» «Нет, ну, конечно. Разве я могу рассчитывать на то, что все будет просто?» Я хочу предложить услугу в обмен на твою. Что этот гаденыш от меня хочет? Мне ничего не нужно. Но обязательно будет. В Адморейне все строится на связях. Качает Дарклин и выкладывает, не дожидаясь признаков моей заинтересованности. Сегодня тебе предложат поездку в археологическую экспедицию. Ты откажешься. С чего бы, Скидывай бровь. С того, что у тебя нет ни капли компетенции, парень явно начинает злиться. И с того, что я могу притвориться, что мы пара. Мне нужно дать медаль за выдержку, раз я не расхохоталась на этом моменте. Какое соблазнительное предложение. А я дура. Возьму и откажусь. Не интересует. Слушай, ты... Так я слушаю, хмыкаю я. Кто еще у тебя вроде есть? «Ты по привычке собираешься за юбку прятаться или запасной родственник на увольнение найдется?» Дарклин поджимает губы. Похоже, начал это по привычке. Подумав еще немного и оценив перспективы, он выплевывает в мою сторону еще несколько слизней слов. «Мне нужно попасть на эту экспедицию ради отметки в личном деле. Ты, первокурсница, еще сто раз катаешься, а у меня недобор». Если откажешься, возьмут меня, а я, в свою очередь, сделаю так, что на тебе и взгляда Косова в Академии не бросят. Да на меня и так не бросают. Это пока, хмыкает Дарклин. Слушай, с дипломатией у тебя совсем паршиво. Я качаю головой. Я не откажусь ни от одной возможности, которая возникает. А знаешь почему? Я девочка без семьи. В нашем мире, таким, как я. Можно рассчитывать только на себя, а не прятаться за мамой, как это делал ты. Дарклин улыбается и шагает на меня, оказываясь непростительно близко. Из чувства противоречия я не собираюсь отступать и задираю голову, чтобы видеть его глаза. Здоровый, блин. Не же Аларда, конечно, но рост внушительный. Да и фигура в порядке. Многие девчонки на него слюни пускают. «Легкий наполняется приятным запахом мужской туалетной воды. Я знаю, что он старше, но, если честно, не выясняла, на каком курсе учится. Зачем мне?» «Ты делаешь поспешные выводы, Мирт. Тихо, так, чтобы услышала только я», — говорит он. «Если думаешь, что я часто прибегаю к помощи заместителя ректора, ты сильно ошибаешься. Ты верно заметила». В нашем мире мужчины обладают властью, а женщины подчиняются. Моя мать покинула Адморейн, но это не значит, что я лишился своего влияния. Я все еще могу превратить твою жизнь в сущий кошмар, а могу провести нить судьбы по лучшему маршруту к золотому диплому. Так что здесь я стою исключительно из вежливости». Я поеду в экспедицию в любом случае. Вопрос в том, сможешь ли ты поиметь с этого выгоду или обретешь во мне врага. Зависит только от тебя. Он шагает по диагонали, слегка задевая меня плечом и тоже идет в сторону столовой. Думай, Мирт. По спине проносится волна мурашек. То, что он сказал, как-то сильно пошатнуло мою уверенность собственной неуязвимости и ведь может оказаться правым. По Дарклину видно, что не сильно унывает из-за отъезда матери. Проклятие! И что мне делать?» На плечо садится маленькая голубая птичка. Чирикнув, чей-то фамильяр вспыхивает и, полетав перед лицом, манит меня куда-то. «Эм, не за тобой идти?» Чирикнув, птичка летит по улице и приземляется на скамейку, дожидаясь меня похоже, ведет к административному корпусу. «Так, мне сейчас скажут про экспедицию?» «И что отвечать?» «Самое паршивое, что если будет про нее, то это докажет, что Дарклин не растерял влияние в Академии. Он же откуда-то узнал, что место предложат мне». «Вашу ж мать! Ну и что мне на это отвечать?»